Исследование Брегом природы альфа-излучения. Помимо высказанного в уже рассмотренной нами работе мнения о том, что альфа-частица, по всей вероятности, идентична атому гелия, в 1904 году теорию распада самостоятельно и очень убедительно подтвердил в ходе оригинального исследования профессор Брек, позднее сэр Уильям Брег, работавший в то время, в Аделаиде, штат Южная Австралия. Кюри заметила, что ионизирующая способность альфа-излучения полония резко обрывается после определенного пробега в воздухе. Это качество присуще всем альфа-частицам, тогда как все другие виды излучения исчезают постепенно. Несколько позднее Брэк с помощью Климана Провел исследование альфа-излучения радия. В первую очередь необходимо пояснить термины, о которых пойдет речь ниже. Под свежим радием понимается соединение только что приготовленное выпариванием его из раствора. Образованный в растворе радон улетучивается и таким образом любой первоначально присутствовавший активный осадок полностью распадается в течение нескольких часов, а свежий радий испускает только альфа-частицы, производя в первом превращении радон. Под старым радием понимается соединение, содержащее равновесное количество продуктов распада. Восстанавливая равновесие, соединение в твердом состоянии, в которых радон сохраняется и не претерпевает потерь, полностью достигают равновесия за время от трех недель до месяца, при этом интенсивность альфа-излучения возрастает по сравнению с началом процесса в четыре раза, а интенсивность бета- и гамма-излучения увеличивается за это время с нуля до своего максимального значения. Был проделан следующий опыт. Ровную поверхность Пластинки покрывали тонким слоем соединения радиа, а над ней устанавливали коллиматор, решетку толщиной в 2 см, которая поглощала альфа-частицы, движущиеся обычно под углом к поверхности. Сверху к решетке постепенно предвигали почти плоскую ионизационную камеру расстояние между пластинками 1-2 мм, измеряя в тонком слое воздуха ионизацию, вызываемую альфа-частицами, по мере сокращения расстояния между решеткой и камерой. На расстоянии, превышающем 7 см, ионизации не происходило, однако в случае, если верхние слои вещества содержали старый радий, В 7 см от решетки наблюдалось внезапное увеличение ионизации, достигавшее своей наивысшей точки на расстоянии 6,3 см. Затем, вплоть до уровня 4,8 см, интенсивность ионизации постепенно ослабевала, однако на этом расстоянии один за другим следовали еще два взрыва ионизирующей активности, равные по своей силе первому но превышавшие в своей наивысшей точке 3,7 см мощность первой кульминации в три раза. После этого вплоть до уровня 3,4 см интенсивность ионизации снова падала, затем увеличивалась в промежутке 3,4-2,9 см и опять уменьшалась вплоть до расстояния в 2 см от решетки. Если же поверхность покрывали слоем свежего радия, то ионизация отсутствовала вплоть до расстояния в 3,4 см, затем достигала наивысшей точки в 2,9 см от и вновь спадала. В то же время в активном осадке радия, взятом через 10 минут после его приготовления из радона, время, за которое короткоживущий радий А полностью распадается, так что альфа-излучение исходит только от радия С', ионизация, как и при опыте со старым радием, начинается на расстоянии 7 см, достигает наивысшей точки на расстоянии 6,3 см, а после этого постепенно уменьшается вплоть до расстояния 2 см от решетки. Изучая переход радия из свежего состояния в старое, на что уходит один месяц, Брек обнаружил, что кривая ионизации постепенно изменяется от 25% альфа-активности в начале до 100% альфа-активности в конце, что вызывается тремя новыми группами альфа-частиц, которые постепенно сходятся и достигают совместной высшей точки. При этом комплексной кривой, Для старого радиа являются четыре раздельные, но налагающиеся одна на другую линии, известные ныне как кривые брегга. Таким образом, при нормальной температуре и давлении кривые и дают то, что мы теперь называем длиной пробега в воздухе этих четырех групп альфа-частиц. Причем длина пробега альфа-частиц самого радиа равна примерно 3,4 сантиметра. Радона — 4,1 см, радио — 4,7 см и радио прим 7 см. О последнем элементе известно, что альфа-частица испускается продуктом радио С, называемым нами радио С', который, однако, настолько быстро распадается, что его невозможно выделить и зафиксировать в чистом виде. На рисунке сороковом изображены полученные брегом кривые пределов фонизации для радия. Кривая А относится к одиночной частице с минимальным пробегом для чистого радия. По мере возникновения продуктов распада, ради проходит в течение определенного времени в стадии, соответствующие кривым Б, С и Д, и через месяц заменяется на стадии кривой Е e, старым радием. Это превращение имеет место благодаря трем альфа-частицам с большей длиной пробега и спускаемым радоном радии А и радием С', которые соединяются и достигают соотношения равновесия. Линия СБАД представляет собой единственную кривую радия С' обладающего альфа-частицами с самой большой длиной пробега. Ее нетрудно получить, исследуя активный осадок после того, как содержащийся в нем короткоживущий радий А полностью распадается. Итак, с помощью описанного выше опыта удалось исследовать четыре продукта старого радия, испускающие альфа-излучение Путем сравнения длины пробега нескольких испускаемых ими альфа-частиц. Огромное значение этого опыта заключается в том, что с его помощью удалось доказать, что все альфа-частицы, испускаемые при одном превращении, однородные и движутся с одинаковой скоростью. Ныне известно, что корень кубический из длины их пробега в воздухе в сантиметрах при нормальной температуре и давлении умноженный на 10 в девятой степени почти точно соответствует скорости альфа-частиц в сантиметр в секунду. Более того, нет никакой разницы между быстро и медленно движущимися альфа-частицами, если скорость первой из них уменьшить до уровня скорости второй путем пропускания ее сквозь достаточно плотный слой воздуха или другого вещества. Ионизирующая способность альфа частиц возрастает по мере падения скорости и довольно резко обрывается, когда скорость уменьшается до двух третей скорости альфа частиц радиа С, чем объясняется несколько необычная форма кривой ионизации Брэгга. На рисунке 41-м изображен прибор для определения длины пробега альфа частиц. Он состоит Из перевернутой колбы диаметром 15 см с покрытым слоем сульфида цинка полушарием, находящимся напротив узкой части. В центре колбы расположен диск, покрытый слоем радия или полония. Воздух поглощает альфа-частицы, и колба не светится в темноте до тех пор, пока часть воздуха не откачивается воздушным насосом. Тогда колба мгновенно вспыхивает ярким светом, однако если возобновить приток воздуха, свечение также быстро пропадает. Сэр Вильям Брэк сделал оригинальный вывод о том, что альфа-частицы свободно проходят сквозь попадающиеся на их пути атомы, как если бы их вообще не было, теряя при этом небольшую долю своей энергии. Однако количество частиц в потоке остается неизменным. Позднее камера Вильсона позволила всем наглядно убедиться в замечательности этого открытия, сделанного на такой ранней стадии, но тем не менее изменившего всю последующую историю человечества. Альфа частица — это испускаемое ядро гелия. Тем временем Резерфорд совершенствовал свои способы измерения отклонений альфа-частиц в электрических и магнитных полях. Однако теперь это делалось уже не для суммы разных групп альфа-частиц радия, а отдельно для каждой из четырех групп частиц и также для других обособленных групп, как, например, для альфа-частиц, испускаемых радием C'. К тому времени, основываясь на многочисленных свидетельствах, ученые все больше утверждались в мнении, что условно допущенная ими с самого начала простота явления, по сути дела, являлась истиной. При распаде каждый атом испускает одну альфа или одну бета-частицу, превращаясь при этом в атом нового элемента. Иногда, особенно в активных осадках, Подобное превращение влечет за собой выделение одновременно альфа и бета частиц, однако это происходит благодаря превращениям, следующим друг за другом с такой скоростью, что их невозможно зафиксировать, как, например, при превращении радия С в радий С'. В некоторых продуктах распада активного осадка один и тот же атом может расщепляться двумя различными способами – При одном испускании бета-частицы следует за испусканием альфа-частицы, а при другом предшествует ему. Прибегая к уже использованной нами аналогии, этот процесс можно представить следующим образом. Два духа разрушения независимо друг от друга колдуют над одним и тем же веществом, в результате чего появляются радиоактивные вилки. Однако рассмотрение... Этого сложного явления не входит в задачи данной главы, и поэтому оно включено в главу о законе радиоактивных смещений, к которому мы обратимся несколько позже. Что же касается исследования природы альфа-частиц, то оно было полностью завершено только в 1909 году. Было установлено, что начальная скорость их испускания колеблется для различных видов, альфа-частиц от 1,15 до 1,20 скорости света. Отношение Е деленное на М одинаково для всех видов альфа-частиц и с помощью ставших к тому времени доступными более точных методов измерения удалось вычислить, что оно почти в два раза меньше соответствующего отношения для иона водорода. После того, как ученые научились подсчитывать количество отдельных альфа-частиц, о чем подробно говорится ниже, было доказано, что каждая альфа-частица несет заряд равный 2е, и, следовательно, ее масса в 4 раза больше массы водорода. Так, экспериментальным путем удалось доказать то, о чем в течение долгого времени только догадывались. Альфа-частица является атомом гелия, потерявшим два своих электрона и представляющим собой то, что мы теперь называем свободным ядром гелия. В 1909 году Резерфорд и Ройц с помощью профессионального стеклодува Баумбаха провели следующий опыт. Взяв несколько сот миллиграммов радия, Они поместили получившийся из него радон в капиллярную стеклянную трубку, стенки которой были настолько тонкими, что альфа-частицы свободно проникали через них, однако газ эти стенки не пропускали. Спектроскоп показал, что вокруг трубки скапливается гелий. Но для этого толщина стенок трубки не должна превышать тысячных. 075 стотысячных сантиметров. Прибор Резерфорда и Ройцы изображен на рисунке 42. Изготовленная бомбахом тонкостенная капиллярная трубка А содержит радон, причем испускаемые им альфа-частицы проходят сквозь стеклянные стенки и попадают во внешний сосуд. Если после завершения распада радона сосуд Т заполнить ртутью, то она вытеснит газообразное содержимое сосуда в спектральную трубку В, где и наблюдается спектр гелия. В то же время при заполнении капиллярной трубки А гелием этому газу не удастся проникнуть в сосуд Т. Данный опыт показывает, что происходит с альфа-частицей на пути прохождения ею сквозь атомы вещества, и именно он привел к появлению ядерной теории атомной структуры. Общее направление исследований Брега было верным, но не до конца. Да, альфа-частицы проходят сквозь атомы вещества так, как будто их почти не существует. Почти, но не полностью. Много позднее в руках Резерфорда... Это явилось ключом, открывшим дверь, за которой лежало неограниченное высвобождение атомной энергии по воле человека. Время покажет, был ли таким образом открыт путь в райские кущи или в преисподнюю.